Глава 26 Вторжение. Банды бешеных ворвались в сектор Архимеда, взломав межэтажное перекрытие. Они прежде проделывали подобное, совершая очередной набег на сектор. Однако если обычно, проникшие в сектор банды бешеных, разграбив ближайшие магазины и кафе при первых же ударах отряда, Сил самообороны спешила скрыться, используя для отступления шахту ближайшего лифта, то на этот раз все происходило совершенно иначе. Получив сообщение о вторжении «Бешеных» в районе западного крылосектора, штаб самообороны, действуя в установленном порядке, направил отряд вооруженных бойцов на ее ликвидацию. Отряд еще не успел добраться до места, когда из штаба поступило сообщение, что еще одна банда бешеных проникла в сектор, на этот раз в восточном крыле сектора. Отряду пришлось разделиться надвое, что было довольно рискованным, учитывая, что теперь численность ворвавшихся в сектор бешеных и противостоящих им бойцов сил самообороны была примерно равной а бешеные имели привычку отступать только перед значительно превосходящим их противником. Но и этим дело не закончилось. Вскоре стало известно, что потолочные плиты были вскрыты бешеными в пяти разных местах, разбросанных по всему сектору. Поскольку невозможно было и дальше дробить силы, штаб самообороны принял решение ликвидировать вначале первые две банды с тем, чтобы после этого направить оба отряда на ликвидацию других прорывов. Одновременно с этим из штаба было отправлено послание руководству транспортного отдела, которому принадлежал сектор Архимеда, с настоятельной просьбой прислать подкрепление для ликвидации вторжения. Последняя и самая большая по численности банда бешеных проникла в сектор всего в квартале от штаба самообороны. Как только первые спустившиеся вниз по канатам бешеные очистили проход от случайных прохожих и принялись громить близлежащие магазины, на тротуар сектора ступили трое террористов Саепин, Ферри и Москвин. «Стой!» Поймал Ферри за руку пробегавшего мимо Бешеного. «Где штаб самообороны?» Бешеный бессмысленно покрутил головой по сторонам и недоумевающе развел руками. «Почем мне знать?» «Проваливай!» — оттолкнул его Ферри. Присев на корточки, Саепин развернул на колени полученный от Стояновича план сектора. «Туда!» «Соориентировавшись...» Указал он направление. До штаба самообороны было рукой подать, но бешеные, увлеченно грабившие магазины до него еще не добрались. Проход возле корпуса был пуст. Большинство жителей сектора в это время суток находилось на рабочих местах, расположенных по большей части в других секторах. Те же, кто оставались дома, предпочитали не выглядывать в проходы, дожидаясь, когда в секторе будет наведен порядок. Лишь только один человек, одетый в короткую зеленую куртку, перетянутую портупеей, с электропарализатором в руке, нервно расхаживал из стороны в сторону перед входом в корпус штаба самообороны. Трое человек, направлявшийся в его сторону, не были похожи на бешеных. Поэтому боец самообороны не проявил особого беспокойства. Его лишь удивил странный вид оружия, которое держали в руках незнакомцы. «Штаб самообороны?» Взглядом указал на дверь Москвин. «Да», — ответил охранник. «А вы кто такие?» Вместо ответа Москвин ударил охранника прикладом в челюсть, Перешагнув через неподвижно растянувшееся на тротуаре тело, он подошел к двери. Узкий коридор за дверью, заканчивающийся квадратной комнатой дежурного помещения, был перекрыт турникетом. Перепрыгнув через ограждение, Москвин оказался лицом к лицу с поднявшимся из-за стола молодым охранником. Парню было чуть больше двадцати. Глядя на незнакомца, он только удивленно хлопал большими серыми глазами. «Как служба?» — приветливо улыбнулся Москвин, и одной рукой приподняв короткий автомат, так что ствол его почти уперся парню в живот, дважды нажал на спусковой крючок. Отброшенный выстрелами охранник ударился о стену и медленно сполз по ней на пол. В его больших, так и оставшихся открытыми глазах навсегда застыло выражение непонимания. Широким взмахом приклада Москвин сбросил на пол всю находившуюся на столе аппаратуру и средства внутренней связи. Ферри тем временем опрокинул на пол стойку с терминалом инфосети и выдернул из закрепленных на стене разъемов тянущиеся от процессора провода, Рядом присел на корточки Саепин. Скинув с плеча сумку, Саепин поставил ее на пол. На лестнице, расположенной справа от входа, послышались торопливые шаги. Москвин подошел поближе, и как только на лестнице появились люди, открыл по ним огонь. Два тела, изрешеченные пулями, скатились к его ногам. «Должно быть, это все, кто были», — сказал Москвин, ставя автомат на предохранитель. На самом деле в корпусе оставался еще один инженер связи, но, услышав грохот и крики в дежурке, он поспешно вернулся в свой рабочий кабинет и, заперев дверь на ключ, затаился там, предоставив событиям развиваться своим чередом без своего участия. «У тебя все готово?» — спросил Ферри у Саепина. «Порядок», — ответил тот. Саепин подсоединил к многоканальному выходу инфосети клеммы тянущихся из сумки проводов. Опустив руку в сумку, он установил в положение максимальной активности переключатель мощной иридиевой батареи.